Глава 7. Самостоятельная девочка Эва. Я справлюсь сама, так решила Эва после второй неудачной попытки поговорить с Артуром. Его показное равнодушие к будущему ребёнку и откровенное пренебрежение к ней больно ранили, и она решила: хватит. Больше не станет перед ним унижаться, выпрашивать, чтоб поговорил с ней. Не хочет не надо. Она не знала, как сумеет справиться, но чувствовала в себе силы это сделать. Собиралась расстаться ради будущего ребёнка по полной. и начать решила с поисков новой работы. Эва стала подыскивать подработки на фрилансе, ведь она будущий рекламщик. Многие ее однокурсники уже работали по специальности. Давно пора было попробовать силы в своей профессии. Но Эва все тянула, боялась, что у нее недостаточно знаний, что она оплашает, не справится, и продолжала трудиться горничной. Теперь же время бояться прошло. Однако никто не ждал ее на фрилансе с распростертыми объятиями. Нужно было определить для себя нишу, в которой ей хотелось работать, создать хоть какую-то клиентскую базу, сделать массу вещей. Пока суть до дела, она продолжала трудиться горничной в гостинице Солнечный рай. В жизни её по большому счёту ничего не изменилось. Она также ходила на работу, также старалась изо всех сил училась, также вздрагивала, стоило ей увидеть в отдалении Артура Саркисяна, и вспоминала, как он её отшил, когда она попыталась с ним заговорить. Ева каждый раз съёжилась от его взгляда. Возникало чувство, что он за что-то её очень сильно не любит. Хотя понятно за что. Посмела забеременеть от его величества. А ему её ребёнок, похоже, 100 лет не нужен. Не того она поля ягода, чтобы с ней заводить семью или хоть как-то поддержать. Недостойно. Что она могла сделать, чтобы это изменить? Ровным счётом ничего. И она предпочла смириться. В конце концов, она ведь не первая и не последняя, кто вот так залетает по глупости. Все бы ничего, Эва способна была многое преодолеть, вот только деньги стали заканчиваться с ужасающей быстротой. Зарплаты теперь близко не хватало, одни витамины для беременных и анализы, за чего стоили, и это она еще даже не начала ничего приобретать на рождение малыша. Отец также добавлял в ее совсем не медовую бочку дегуть половниками. Очень уж его оскорбил тот факт, что Эва больше не хотела полностью оплачивать коммуналку и прекратила затаривать холодильник продуктами. Но настоящие проблемы начались, когда у неё проявился токсикоз. В один из дней, когда она убирала номер одного именитого бизнесмена, её стошнило прямо перед гостями отеля после того, как она нанюхалась средства для очистки стёкол. Ева уже испугалась, что уволят. Но её начальница Зенаида Венедиктовна наоборот проявила чудеса чуткости, когда узнала об интересном положении подчинённой. Очень забеспокоилась, разрешила пойти домой и даже дала А лишний выходной. Сказала, что у неё самой две племянницы недавно родили и тоже ходили с токсикозом во время беременности, так что она всё-всё понимает. А потом Зинаида Венидиктовна вообще огоршила её предложением, мол, если нужна одежка для будущего малыша, так у её племянца это детская одежда вагона, и игрушки тоже. Ведь малыши растут быстро, одевать вещи некуда. А муж её племянниц такие щедрые, что каждый раз покупают всё новое. Так им уж им приятно рожать. Хотела бы Эва себе такого мужа, очень хотела. Жалково выкидывать. Ты потом приходи, я тебе сумочки соберу. Напутствовала её Зинаида Венидиктовна, потрясая в воздухе указательным пальцем. Эва аж прослезилась от такого участия. Казалось бы, совершенно посторонний человек проявил к ней больше внимания, чем отец её ребёнка или даже её собственный отец. В тот день Эва отправилась домой чуточку приободрённая, но радость её длилась недолго. Дома неожиданно нашелся папаша, хотя в это время должен быть в рейсе. Явилась не запылилась. Прорвачал он, окинув ее неприязненным взглядом. Ева вгляделась в красное лицо родителей и внутренне содрогнулась. Сложно представить, что когда-то это был вполне себе красивый мужчина, по крайней мере, судя по свадебным фотографиям, которые мама так любила пересматривать. Раньше он мог похвастать роскошной кудрявой шевелюрой. Теперь хвастал лишь лысые и редкими завитками седых волос. Раньше был крепкий, статный, теперь осунулся, даже нос как будто увеличился в размере. Но то легко объяснимо: пить надо меньше. Года назад их маленькая семья жила вполне счастливо. Папа, мама и Эва. Отношения были хорошие, даже любящие. Так продолжалось вплоть до того, пока ей не исполнилось девять лет. А потом между родителями как будто что-то разладилось. Отец стал работать дальнобойщиком и подолгу отсутствовал. Мама бесконечно на него злилась, а когда он возвращался, они ругались, всё чаще, всё громче. А когда Эве стукнуло 12, мама погибла под колёсами автомобиля. Кто её сбил, так и не узнали. Водитель скрылся с места аварии. После этого отец как с цепи сорвался. Только и делал, что водил домой друзей, устраивал гулянки под горячительные напитки, орал на Эву, требовал, чтобы она взяла на себя обязанности по уборке. их крошечной двушки, и она эти обязанности взяла, а потом превратилась еще и в кухарку, после школы пошла работать, приносила домой еду, старалась быть максимально полезной, только отец этого так и не оценил. В свои двадцать два Эву уже не воспринимала отца как близкого человека, скорее как соседа, причем очень неприятного. Хорошо ежилась только, когда он уезжал в очередной рейс. Но в последнее время у него что-то не ладилось с работой, и он все больше оставался дома. Соответственно, завидной регулярностью клевал ей мозги. Хоть борщ свари, зарычал на нее отец, смерив очередным недовольным взглядом. Я капуст купил. Последнее он сказал так, будто это было чем-то поистине героическим, а то, что в борщ кладут еще мясо, картошку, томаты и прочие, похоже, позабыл. Ева на секунду представила, как будет стоять у плиты, помешивая бульон, зажарку и мучительный спазм скрутил внутренности. Я не буду готовить, меня тошнит. Попыталась она отвертеться и сбежать в свою комнату, но отец явно настроенный на скандал пригродил ей путь. Ее уже тошнит, она хрен был ложится под кого попало. Друг выдал он сихидной усмешкой. Нашла бы себе побогаче, вышла замуж и съехала отсюд к чертям. Еще отцу помогал деньгами, как все нормальной дочери. Всему учить надо. Разве это не родители должны помогать детям? Ощетинилась Ева, хоть и знала, что с отцом спорить тебе дороже. "Глубо закатай!" тут же обозлился он. "Э, кстати, не надейся, что я стану содержать тебя с твоим выродком, когда родишь. Шла бы отсюда туда, где его нагуляла". Ева почувствовала на глазах злые слёзы, стало так обидно, что захотелось схватить что-нибудь тяжёлое и припечатать отца по темечку. Он, конечно, и раньше был не подарок, но таких откровенных гадостей не говорил ей еще никогда. Отец, будто почувствовал, что задел за живое, тут же уцепился за эту тему и принялся долбить ее дальше. Я предупреждаю сразу, если твой преплот будет громко орать, я нахрен во с обоих из дома выкину. Не сто лет в обед не надо, чтобы мне на дух и морал какой-то там малоденец. Это же твой будущий внук! Не удержалась Эва. И что? Сама она гуляла, самая и будешь воспитывать. Желательно подальше отсюда. Я не буду терпеть ни крик, ни соплей, ни сто лет не над, чтобы оно рало, ни друзей, ни позвонений, отдых не, позови, не спокойно. Это и моя квартира тоже. Я тут прописана. Топнула ногой Ева, до того и стала обидна от слов отца. Я эту квартиру покупал, не решать, кто тут будет жить, кто нет, и как здесь себя надвести. Ясно тебе язва мелкая, но финансовую помощь вообще можешь не рассчитывать. Как ты мне помогала, так и я буду. А ведь она помогала, как могла, много. Видно, отец про это тоже забыл. Ева молча развернулась и поспешила в свою комнату. Легла на кровати, свернулась калачиком обняв подушку. И как она в такой обстановке станет воспитывать ребенка? Досет я еще до роду все нервы вытряплют. Честно и откровенно Эви очень хотела сплунуть на все, взять, собрать вещички и переехать в какое-нибудь съемное жилье. Она бы так и сделала, но где взять на это денег? Ведь это нужно заплатить за первый и последний месяц проживания, к тому же отстегнуть риелтора. Она уже примирялась с таким вариантом, узнавала цены. Но если раньше она худо-бедно смогла бы себе позволить съемное жилье, подружаться в тратах, теперь ее финансы были расписаны на месяц вперед. Это только на самое необходимое по беременности, на рождение малыша. Ей бы хоть немного помощи, хоть небольшую сумму в месяц. Я справлюсь сама, повторяла она про себя снова и снова, а потом решила и вправду справится. Сама как возьмёт, как позвонит этому сукиному сыну Артуру Саркисяну, как потребует помощи. То минуту она чувствовала в себе достаточно злости, чтобы это сделать, и пусть он только попробует ей отказать. С этими мыслями она схватила телефон, проверила наличие зарядки. Слава богу, полная батарейка. И пошла прогуляться. Нашла тихое местечко, устроилась на лавочке, достала потрёпанную визитку. Поставила с на неё прямо как месяц назад у женской консультации. Стала набирать номер. Самостоятельно сделала хорошее, но всё должно быть в меру.